Январь. Тренинг самообладания. Холодное время года – лучший период, чтобы тренировать выдержку и рассудительность. Тем более, что январь – время детских новогодних праздников и каникул. А тут без волевых усилий не обойтись. 1 января. Главный показатель родительского благородства в новом году – накормить ребенка кашей. День после новогодней ночи. Самое большое испытание – рано встать. Разумный родитель заранее подберет мультфильмы и приготовит завтрак. Но вы не из их числа. Разумный родитель заранее договорится с супругом, кто утром покормит детей. Вы договорились, но забыли до чего. Проявите благородство и доберитесь как-нибудь до кухни. Не обращайте внимания на гору немытой посуды и разбросанные вещи. Благородство должно возобладать. Помните о цели – приготовить кашу и усадить малыша за стол. Сегодня можно смело сказать – это каша от Деда Мороза. Тот, кто ее съест, будет целый год здоровым. Правило номер один. Родительский минимум. Каждый день, невзирая на обстоятельства и свое настроение кормить ребенка. 2 января. Супер дети против суперродителей: голова не болит, силы прибывают, но лень не отпускает. Так уж устроен наш человек начнет отдыхать и не остановится. Чтобы облегчить ваши страдания, памятка на день: 1. Покормить. Ребенка. 2. Поиграть в лото с ребенком. 3. Поводить хоровод вокруг елки с детьми. 4. Посадить на плечи ребенка и погалопировать. 5. Сводить на прогулку ребенка. Если из пяти пунктов выполнены все 5, вашему ребенку повезло. У него супер родители. Если ни одного, повезло вам. У вас суперребенок. Еще и не обучался нигде, а такое олимпийское терпение. Правило номер два. Пять и более совместных занятий на выходные, которые доставят удовольствие ребенку, создадут у него ощущение заботы и любви. 3 января. Прогуляйтесь хоть как-нибудь. Прогулки не избежать. Два дня ребенок провел в заперти. Чтобы облегчить задачу, попросите ребенка одеть вас. Вопросы «Где мои носки?» «Где мои ботинки?» «А где же мой шарфик?» Сегодня лучше адресовать не супруге, а самому наблюдательному члену семьи. Спасибо, солнышко, что бы я без тебя делал. Тоже ему. Если вы надели правый ботинок на левую ногу и вообще ботинки из разных пар, не спешите переобуваться. Идите так. Ребенка это позабавит. Знакомые чувства. В такой обуви вы похожи на клоуна, особенно на полном ходу. Хорошо бы при этом не только раскачиваться и косолапить, но и упасть со всего маху под заливистый детский смех. На такое способны только очень сильные родители с тренированной волей и самообладанием. Дети очень любят и гордятся родителями за их способность спуститься с небес и встать вровень с ними. Правило номер три. Если родитель сможет превратить прогулку в приключение, для ребенка он станет самым любимым родителем. Желаем вам удержать этот титул чемпиона. 4 января. Медитация по-русски в кругу семьи. После праздничного подъема наступает спад. Настроение становится меланхоличным, хочется побыть одному. Самое лучшее в этот день – пойти вместе в кино. Там вы сможете помолчать. Целых два часа не слышать любимые голоса. Опялиться в экран, размышляя о вечном. Если вам это не удастся, можно взять мусорное ведро и торжественно направиться к двери. Никто не будет перечить и становиться на пути. А после оригинальной прогулки с ведром можно вернуться спокойным и уравновешенным. Не стесняйтесь. Такой способ медитации практикуют все больше граждан России. В парке вы встретите товарищей в расхлябанных ботинках на босую ногу и в пальто нараспашку. Зачем нам йога, если можно активно использовать, оторваться, наматывая круги? Только не смотрите так жалостливо на бродячих собак. Им это не понравится. В Новый год они сыты и довольны жизнью, а бродячие граждане у них вызывают презрение, могут покусать. Что вы скажете дома? Ребенок не поверит, что такого большого и сильного папу Мог укусить какой-то славный и веселый песик. Правило номер 4: Искусство родительства в том, чтобы, как лошади на марше, отдыхать на ходу. Родительство – это река, из которой нельзя выйти, только вперед. 5 января. Почему родители уходят на работу в самый разгар веселья? Ура, на работу, как на праздник. Самое глупое, что может сказать родитель в такое утро, хоть отдохну от вас всех. Наоборот, соберите волю в кулак и скажите правду. Мне так жалко, что каникулы закончились и приходится оставлять наше теплое гнездышко. Давай вечером еще поиграем. Я постараюсь вернуться пораньше. Почувствуйте, как приятно произносить эти слова. Повторите их три раза, с нарастающей грустью. Подсказки ответов на вопрос, а что ты будешь делать на работе? Первое. Скучать по вам. Второе. Исполнять желания, которые начальник загадал Деду Морозу. Третье. Считать ворон в окне. Четвертое. Переливать из пустого в порожнее. Пятое. Подниматься по карьерной лестнице. Шестое. Бить баклуши. На уточняющий вопрос «А как это?» пообещайте рассказать вечером. У маленьких детей конкретно образное мышление. Они будут озадачены и станут терпеливо ждать окончания байки. Не только же вам испытывать терпение. Правило номер пять. Умейте создавать интригу вокруг своей взрослой жизни, возбуждать у ребенка интерес к работе и своей особе. Это усилит вашу харизму в глазах ребенка. 6 января ритуал, который поможет вам разбогатеть. Опять праздник. Рождество православное. Тут все просто и привычно. Переодеваемся и поем колядки. Если вы так и не познакомились с соседями, предупредите консьержа, что в вашей семье любят традиции, и ему придется поучаствовать в карнавальном действии. Назвался консьержем, отвечай за весь дом. Если совсем просто, то дети будут сыпать ему на голову зерно и рис, гречку-ядрицу по 34 рубля за килограмм, чтобы следующий год был богатым и счастливым, а цены на продукты больше не повышались. Скажите ему, что взамен детей нужно поблагодарить и дать немного мелочи. Попробуйте убедить, что это очень действенное средство разбогатеть всей семье. Привить ребенку финансовый азарт и расширить его экономический кругозор. И не удивляйтесь, если дети и племянники консьержа через час придут к вам. Правило номер 6. Колядки, если их практиковать каждый год, помогут родителям сформировать у детей ироническое отношение к деньгам и простым способам заработка. Это ведь разновидность разрешенного попрошайничества. 7 января. Где еще раз добыть немножечко счастья для своих детей? Возможен прилив раздражения. Удивительно, но многие взрослые воспринимают праздники как один из видов пытки и на следующий день чувствуют себя угнетенными и обманутыми. Детям хорошо, приятно получать подарки, но попробуйте их дарить с такой чистотой и в таких количествах. К этому дню может закончиться не только кураж, но и средства. Самое время идти в гости к тем, у кого нет детей, или к бабушкам и дедушкам. Дайте и другим проявить свои лучшие чувства. А детям продлите праздник, потому что для них Новый год – это время абсолютного счастья, и вы можете уединиться с друзьями на кухне и поговорить на традиционную тему, какие же они утомительные, эти новогодние праздники. Все-таки мы – кокетливая нация, любим похвастаться несчастьями. Правило номер семь. Праздники – это фабрики детских иллюзий абсолютного счастья. В новогодние каникулы они должны работать на полную мощность. 8 января. Кто еще не сделал зарядку? Делаем зарядку. Кряхтим, сопим, но наклоняемся. Не становиться на весы. На весы становятся не раньше 31 января. Лучше взвесить ребенка, похвалить его за набранные килограммы. В этом возрасте они – показатель здоровья, а не расплывшиеся фигуры. А после взвешивания вернитесь к зарядке вместе с ребенком. Личный пример – лучший способ убеждения. Раз-два. Раз-два. Молодцы. Тот, кто делает зарядку уже на восьмой день после Нового года, далеко пойдет. Народная примета. Правило номер восемь. Когда все стяги безжизненно повисли на мачтах вашего корабля, нужно поднять хотя бы один стяг на виду у всей команды, объявив начало великого похода. 9 января. Мой друг – храбрый воробей. Жизнь входит в привычное русло, но пока медленно и плавно. Можно посидеть у окна вместе с ребенком, рассматривая снежинки, И редких птиц. Кстати, дома полно крошек. Целый мешок накопился за праздники. Во время прогулки подсыпьте их в кормушки. Можно рассказать историю о храбром воробье, который зимует под окнами в ожидании своей подруги-ласточки, улетевшей на юг. Вы поможете воробью встретить снова свою подругу. А у вашего ребенка есть такой друг? А у вас есть такой друг? Время рассказать о дружбе, которая придает нам сил даже в безнадежные холода и пургу. Время приглашать в гости друзей своих детей. Правило номер 9. Когда нам грустно и одиноко, верный способ улучшить настроение – пригласить друзей. Эту истину стоит передать по наследству детям. 10 января. Что засчитывать – ошибки или достижения? Закончилась первая декада января, а уже столько хороших начинаний – воля – это учет и контроль. Подведите итоги. Мы с тобой молодцы, потому что мы делаем зарядку, моем посуду, застилаем постель, кормим воробушка Каждый день. В прошлом году мы этого не делали. Мы растем и развиваемся. Обязательно похвалите ребенка. Так уж устроены родители, что контролируют и учитывают чаще ошибки, а не достижения. Внимание. Вместо «ты не моешь руки» говорим «я заметил, ты чаще моешь руки». Вместо «ты не умеешь до сих пор завязывать шнурки». Говорим, ты почти научился шнуровать ботиночки? Иногда я просто удивляюсь, как это у тебя ловко получается. Словом, делайте все то, к чему вы привыкли, только чуточку наоборот. Правило номер 10. Тот, кто может менять курс на 180 градусов, идеальный капитан. 11 января. Об искусстве демократии при подготовке к празднику. Подготовка подарков к Старому Новому году. Многие вообще не дарят ничего в этот праздник, отчего он становится как бы не настоящим. Канун старого Нового года можно вспомнить то, что подарком может стать любая приятная мелочь записная книжечка, брелочек для ключей, фонарик. Родители часто дарят подарки, которые нравятся им, а не детям. Причина тому непреодолимый детский эгоцентризм ваш детский эгоцентризм а не эгоцентризм вашего ребенка. Включайте механизмы обратной связи. А как ты думаешь? А тебе это нравится? Я хотел бы с тобой посоветоваться. А что если? Только не для того, чтобы потом настоять на своем, а я бы на твоем месте поступил вот так. Мнимой демократии и ложного внимания к нашим личным запросам нам и так хватает. Создайте совершенное государство в своем доме. Пусть дети станут в нем свободными и ответственными гражданами. Правило номер одиннадцать. Если родитель не знает, как поступить, он всегда может посоветоваться с ребенком. 12 января. Как обмануть ребенка и остаться с чистой совестью? Подготовка к Старому Новому году. Нужно бы убраться перед очередным праздником. Большинство людей приходят от такой перспективы в уныние. Но не вы. Самообладание – это еще и способность к приятному самообману. Предложите ребенку пошалить перед уборкой, разрешите ему устроить ураган в собственной квартире и благодарное чадо с удовольствием включится в игру «Наведи порядок на своей планете». Запомните, чем быстрее вы научите ребенку убираться, тем меньше вам придется заниматься этим самому. А уборка будет ассоциироваться у членов вашей семьи с фантастической феерией – праздником космического хаоса. Правило номер 12. Человечество тратит огромные интеллектуальные ресурсы на то, чтобы сэкономить физические. Лень изобретательнее рутинной работы. 13 января. Простота старого праздника делает его еще более привлекательным и полезным. Старый Новый год вовсе не обязывает вас прибегать к старому меню. Пресловутые оливье и селедка под шубой под охлажденное шампанское. Хочется чего-то крупного и горячего, Они мелкорубленного и холодного. Глинтвейны, пунши, родная водочка и коньячок для взрослых. А детям – пельмени, вареники и манты. Причем с момента замеса теста. Как же они соскучились по этим совместным занятиям лепкой, важным для развития интеллекта и воображения, тактильных переживаний. Вы убедитесь, какими настойчивыми бывают дети, как долго и упорно они могут месить, раскатывать, лепить и выкладывать. Интерес к занятиям – первейший фактор любой деятельности. А от непроизвольного внимания и интереса к сознательным волевым действиям уже рукой подать. Главное – обнаружить в ребенке скрытые резервы. Правило номер 13. Простота и гениальность родом из детства. Позвольте детям проявить инициативу, и у вас получится праздник полный сюрпризов. 14 января. Боремся с посленовогодним синдромом скороспелых разводов. По статистике, посленовогодний синдром характеризуется резким ростом заявлений о разводе. Не будем поступать банально, как примитивный обыватель, который все время ищет комфортные жизни со времен слоников и белоснежных салфеток на комодах. Несчастные люди, все им не имется. То жмет, то колет. Развестись всегда успеем. По той же статистике, 70% взрослых и здравомыслящих людей скучают по своим бывшим супругам и детям. Интересно, что ровно через месяц, 14 февраля, молодые родители снова признаются друг другу в любви. По своим родителям скучает 100% детей. Мы раздражаемся и обижаемся, потому что очень любим друг друга, но не уверены, что любимы. Обнимемся? Правило номер 14. После апатия, как и послеродовая депрессия результат активной интоксикации организма чужеродными веществами. Словом, нужно выровнять физиологический фон перед принятием психологически выверенных решений. 15 января. Как научить ребенка и научиться самому управлять своими страстями? Теперь отступать некуда. Год начался: время проб и ошибок позади. Проведите этот день на сниженных обертонах. Есть такое упражнение. Подели себя на два. То есть делайте то, что хочется, но в два раза медленнее и тише. Научите этому ребенка. Например, он хочет съесть конфету. Предложите ему поделить ее пополам и поделиться с вами. Исполните с ребенком его любимую песню караоке. А теперь предложите ему приглушить звук и спеть тише, чтобы не было слышно в соседней квартире. А теперь для сравнения спойте шепотом и снова в полголоса. Нужно научиться регулировать свои эмоции и экспрессию и начинать лучше с детства. Справляться со своими страстями трудно, но можно. Главное – усвоить простой принцип «я умею управлять собой». Лучше научиться владеть собой, чем мириться с тем, что другие управляют тобой. Правило номер 15. Чтобы достичь цели, иногда нужно не увеличивать усилия, а уменьшить азарт и снизить аппетиты. 16 января. Детские антенны настроены на эмоции членов семьи. Чтобы лучше владеть собой, нужно научиться распознавать эмоции других людей. Учиться этому в период ролевых игр, в дошкольном возрасте. О чем не все родители догадываются, рассуждая так. Вырастет, сам поймет. Действительно, сложные понятия вроде «трансцендентное тождество» ребенку осознать трудно. А вот эмоции – это их стихия. А родительские чувства – камертон детских переживаний. Они чувствуют себя несчастными, если мы грустим или паникуем. Свои эмоции родителям стоит называть прямо и по возможности объяснять. Я немного грущу, потому что моя команда проиграла. Я чувствую себя проигравшим каждый раз, когда они пасуют. Если ребенок погладит вас по голове и скажет «не грусти, они еще выиграют», станет легче и вам, и ему. Это лучше, чем жить в обстановке, как будто в семье кто-то умер, но еще не решили, кто именно. Правило номер 16. Если и ребенку вас не жалко, значит никто не догадывается, как вам плохо. 17 января. О самообладании и наказании. У российского родителя есть такая фишка – наказание впрок, чтобы неповадно было. Так в древних культурах и языческих племенах реагировали на отступление от предписаний вождей и шаманов, формировали строгие табу. Наказания были физические, вплоть до жестоких способов убиения. После революции со времен собак Павлова остановились на формировании простых условных рефлексов. Запретное действие сопровождается болезненным раздражителем. В домашних условиях небольшие разряды традиционно заменены кнутом или ремнем. В советские времена у физических наказаний было научное обоснование. Дорогие родители, хотя Ивану Павлову и дали Нобелевскую премию, однако совсем не за систему воспитания и обучения. От аналогии между собакой и человеком давно отказались в пользу человека. Возможности людей гораздо шире, а перспективы воспитания детенышей благоприятнее. Более того, если сразу выводить сверхсильные болезненные раздражители, повысится порог чувствительности – Ребенок перестанет понимать простые слова. Предлагается объявить мораторий на телесные наказания именно с этого дня. По календарю все равно нет никаких особых праздников, а душа по инерции просит чего-то особенного. Нет физическим наказаниям. Правило номер 17. Физические наказания помогают только садистам. Для всех остальных это тяжелая психологическая травма. 18 января. О самообладании – И ограничениях. В промежуточном спектре воздействий на ребенка разумные и понятные ограничения. Принцип «все хорошо, но в меру» должен стать ключевым для всех, кто хочет жить в гармонии с собой и миром. Основной мишенью ограничений, как правило, становятся игры. То есть то, что захватывает ребенка целиком, поглощает его внимание и оккупирует память. Основным критерием ограничений в этом случае является время игры. Вот почему важно научить ребенка контролировать время. Приборы незаменимы. Вы же контролируете размеры талии с помощью сантиметровой ленты, а банковские счета с помощью калькулятора. Несмотря на то, что часы теперь есть в каждом мобильнике и каждом мониторе, от телевизора до компьютера лучше начинать с простых механических часов. Их циферблат легко делится на дольки. Как апельсин. Только в апельсине 9 долек, а на часах 12. Основное правило – нельзя съесть все дольки сразу, появится аллергия или даже заболевание. Говоря на языке часов, нельзя играть непрерывно целый час. 2-3 дольки – 10-15 минут, для детей до 5 лет. 4-5 долек – 20-25 минут, для детей до 6 лет. 5-6 долек – полчаса, для первоклассников. Каждый день рождения ребенка вы можете объявлять ему о новых возможностях и достижениях. Правило номер 18. Терпение и самообладание можно посчитать и измерить в минутах и часах. 19 января. О самообладании и поощрениях. Время, выделяемое на игру, может стать и способом поощрения. Торг с ребенком неизбежен. Но у торга должны быть объективные основания. Решите для себя, за что и почему вы готовы поощрять своего ребенка. Не забудьте про способность сочувствовать другому – игрушке, животному, человеку. В дошкольном возрасте детям свойственен антропоморфизм – способность одушевлять все окружающее. Это хороший период для того, чтобы развивать чувствительность, способность сопереживать, жалеть, радоваться, восхищаться. Например, если на улице холодно, можно побеспокоиться, не мерзнут ли игрушки, птички, деревья. Правило номер 19. Увеличивая или уменьшая время игры, мы формируем у ребенка интуитивное чувство справедливости. 20 января. Как сформировать желаемую личность у ребенка? Опыт показывает, что через наказание и поощрение мы формируем желаемую личность у своих детей. И желаем мы чаще всего, чтобы они были похожи на нас. Так аккуратная мама будет выражать восторг и недовольство в зависимости от того, насколько чистоплотна ее дочка. Умный отец среагирует на школьные успехи или будет непрерывно рассказывать о том, что его сын или дочка уже умеют читать. Богатый родитель будет держать ребенка в напряженном ожидании все новых и новых приобретений, а также научит его хвастаться и гонять понты. Родитель-эгоцентрик станет приставать с просьбой «Ну-ка покажи, как ты меня любишь». «Наши дети вырастают нашими точными копиями». Интересно, что осознается это очень трудно. Все мамы уверены, что дети похожи на пап, и против генов не работает никакое воспитание. Даже когда все знакомые и родственники хором говорят, «Ты сделала его таким своими руками», он очень похож на тебя. Мама только разводит руками. «О чем вы говорите? Я знаю своего ребенка. Упрямый, конфликтный, капризный». Разве этому я его учила? Я ему говорила, слушай свою маму, она тебе плохого не посоветует. Правило номер 20. Ребенок реализует теневую часть личности родителей. 21 января. О личных границах. Ребенок, как и взрослый, должен чувствовать себя уверенно в пределах личных границ. А происходит это тогда, когда эти границы не нарушаются. В противном случае человек чувствует или обиду, или агрессию. Обида – это реакция на поражение в правах у слабых граждан, если нет никаких способов отстоять статус-кво. Агрессия – это реакция сильных людей, которые отвечают немедленно и в отместку проводят экспансию на территории противника. Не обманывайте детских надежд и не нарушайте договоренностей. Припадки агрессии и детские истерики – часто только ответная реакция ребенка с сильным темпераментом на ущемление его интересов. Например, если ваш шопинг длится дольше обычного – скидки, и вы таскаете за собой ребенка, он устанет и обязательно опозорит вас на людях неуправляемым поведением. Иногда мы превращаемся в ошалевших шапоголичек, которых останавливает только опустевший кошелек. Правило номер 21. Эмоциональная близость между людьми не исключает личных границ, даже у детей. 22 января. Мера свободы ребенка. Самый простой способ установить границы Детской Федерации – выделить ребенку комнату и назначить его там начальником. Если нет возможности выделить детскую, можно хотя бы уголок. И вот здесь-то все правила устанавливаются только в процессе дебатов и обсуждений с ребенком. Принцип простой. Отдать столько прав и обязанностей, сколько он может взять. Вы регулируете только время. А в кодексе этой детской автономии должно быть все, что есть в кодексе взрослых. В том числе уборка по субботам или пятницам. Конечно, расхождения возможны. Но важно сообщить сыну или дочке, что вы готовы помогать и участвовать в том случае, если ваши часовые пояса совпадают. Это касается совместных завтраков, обедов и ужинов, общих игр, выполнения домашнего задания. Некоторые дети любят все делать за компанию, а для других – это сущая пытка. Они любят сосредоточенно возиться сами. Правило номер 22. Мера свободы ребенка обсуждается, согласовывается и принимается как конституция, а не как уголовный кодекс. 23 января. Каждый ребенок должен стать пограничником. Умение сказать «нет» себе или другим – ценнейшее качество и верные указания на самообладание. Иногда эта способность равносильно выживаемости. Сегодня проводим тренинг «Безопасность». Чтобы научить ребенка говорить «нет» незнакомцу на улице или чужаку, звонящему в дверь, потренируйтесь, а не просто приговаривайте, если в дверь позвонит чужой дядя, не открывай. Выйдите за дверь и позвоните. Понаблюдайте за тем, как ведет себя ребенок. Не хвалите его, если в ответ на звонок в дверь он радостно бежит. «Кто там?» Это опасный навык для маленьких детей. Мама-козочка так и не смогла научить своих козлят не подходить к двери без разрешения родителей. Ну и чем это закончилось? Ситуация более сложная, если звонят по телефону, а дома никого нет. Ведь и вам нужно поговорить с ребенком, узнать, как он, пока вас нет дома. На этот случай поможет игра в шпиона и пограничника. Шпион звонит, чтобы выведать самую главную семейную тайну. А пограничник делает все, чтобы ее скрыть. Можно ответить «Извините, вы ошиблись номером». Этот фокус проходит уже потому, что детские голоса не так запоминаются, как родительские. Иногда взрослые даже не могут понять, кто говорит на том конце провода – мальчик или девочка. «Да», – подумает шпион, – «наверное, мне предоставили неверные сведения. Похоже, я действительно ошибся номером». Правило номер 23. Мало не нарушать личные границы ребенка. Важно научить его отражать поползновение на свою территорию других людей. 24 января. О постепенности и последовательности научения. Вспомните, что из того, что вы уже попробовали в этом месяце, оказалось наиболее интересным для вас и вашего ребенка. Чтобы закрепить результат и при этом сохранить хорошее настроение, стоит повторить успех. Повторение – мать учения. А хорошее настроение – залог дальнейшего прогресса. Среди комплиментов этого месяца должны преобладать следующие. Ты умеешь справляться с трудностями. У тебя сильный характер. Ты знаешь, как достигать результата, и не боишься неудач. Мы видели, что тебе хотелось еще кусочек торта, но ты сдержал себя и оставил его младшему брату. Молодец. Я помню, ты вначале заплакал, а потом взял себя в руки. Так ведут себя сильные взрослые люди. Давай посмотрим, какие мы мышцы накачали. Зарядка идет на пользу. Смотри, воробушки веселые, сытые. Это они тебе спасибо говорят. Не забывайте повторять подвиги. Правило номер 24. Привычка – это трижды повторенный подвиг. 25 января. Как узнать свое место в детской картине мира? Стоит проверить, не пострадали ли отношения в семье от упражнений этого месяца. Для этого подойдет тест «Рисунок семьи». Попросите ребенка нарисовать семью и описать то, что получилось. Важным будет все. Размеры фигур, расстояние между ними, пропорции. Чем больше указаний на близость, точность и детализацию, тем лучше отношения в семье. Но может случиться всякое. Если ребенок забыл вас нарисовать, значит, нужно уделять ему больше времени. Он просто на вас не рассчитывает, ведь вы все время на работе, в командировке или заняты чем-то очень важным. Не расстраивайтесь, помните, что у вас месячник самообладания. Будем над собой работать. Правило номер 25. Если вы не считаете свою семью самой важной, то и семья вас сбросит со счетов. 26 января. Пропагандируйте свои ценности. Не молчите. Каждый родитель должен стать пропагандистом своей роли. Вы удивитесь, но некоторые дети серьезно размышляют над тем, зачем нужны родители. Они примеряют ситуации, когда родители уедут надолго, а не на пару дней, и придется выживать одному. Действительно, если папа и мама появляются дома ненадолго, поздно вечером, а утром их уже нет, может создаться впечатление, что можно жить и так. Такие размышления могут довести ребенка до подготовки побега. От фантазий до реальных побегов может пройти несколько лет. Не стоит пускать все на самотек. Вместо «я тебя кормлю», «пою» нужно использовать другие формулы. Не волнуйся, я все время рядом. На работе я часто прислушиваюсь к небу. Все ли нормально с моим любимым детенышем? Точно так делают и волчицы, и львицы, и лисички. Я ни на одну минуту не забываю о тебе. Ты всегда можешь на меня рассчитывать. Только попроси. Мне нужна твоя помощь. Я так сильно по тебе скучаю. Больше всего на свете я люблю с тобой обниматься. Ребенок должен чувствовать, что он для вас особенный, драгоценный, всегда желанный самый важный человек на свете. Правило номер 26. Если вы будете молчать, ребенок ни за что не догадается, что вы его любите. 27 января. Чем родители занимаются с детьми? Дети любят сильнее тех взрослых, кто исполняет большинство их скрытых и явных желаний. Преимущество тут у родителя, который больше времени проводит в кругу семьи. Но можно время заменить интенсивностью и качеством общения. Хитрость состоит в том, чтобы те короткие промежутки времени, когда вы бываете дома, успеть поинтересоваться желаниями ребенка, помечтать вместе с ним, ответить на вопросы и, конечно, похвалить. Словом, нужно организовать, чтобы дождь счастья проливался на ребенка в ту минуту, когда вы возвращаетесь. И тогда каждый раз вас будет встречать восторженный детский возглас. «Папа пришел!» «Мама вернулась!» Даже если вы очень устали, надевайте маску радости перед тем, как войти в дверь собственного дома. Это просто неприлично встречать домашних кислой миной. То, как мы встречаем домашних каждое утро, выдает наше отношение к ним с потрохами. Правило номер 27: Следите за вывеской на дверях своего дома. Если на ней написано закрыто, не удивляйтесь, что никто не приходит в гости. 28 января. Как принимать детские жалобы? Лучше всего самообладание тренируется во взаимодействии с другими людьми, со сверстниками. Так, в ролевой игре нужно не только помнить общий план события, сюжет сказки, но и терпеливо ждать своей очереди. Если ребенок будет вести себя экспансивно, дети просто не будут с ним играть в следующий раз. Внимательно выслушивайте жалобы ребенка на других детей. Давайте понять, что его переживания вас по-настоящему беспокоят. Но ответы должны быть примиряющими компромиссными. Я понимаю, Петя помешал тебе сыграть роль, как ты хотел, но ему не терпелось выступить. Он маленький и пока не может запомнить, кто за кем. То, что ты видишь его ошибку, говорит о том, что ты старше и умней, а старшие дети всегда более терпеливые, сдержанные. Внушайте своему ребенку простые правила решения конфликтов. Если друг или подруга тебя не слышат, стоит повторить несколько раз то, что ты считаешь важным. Если у вас не получается договориться, может, стоит выбрать капитана команды того, кто будет следить за порядком? Вряд ли кто-то захочет с тобой специально ссориться. Вам нужно еще раз поговорить. Попробуй то, что предлагает твой товарищ. Правило номер 28. Родителю стоит заглядывать в детскую книгу жалоб хотя бы для того, чтобы проверить, нет ли там его имени. 29 января. Кто выбирает друга для ребенка? Он или вы? Печально, но не со всеми ребенку удается договариваться, играть с удовольствием. Одни дети вызывают симпатию, другие раздражают. Если дети симпатизируют друг другу, их игра течет непрерывно. Дети с энтузиазмом относятся к инициативам друг друга, никогда не жалуются взрослым. Законы симпатии слабо изучены, но сам факт избирательности отношений ребенка к другим детям нужно учитывать. Когда мы говорим своему ребенку в ответ на его жалобы «пойди лучше поиграй с Петей», мы фактически признаем этот факт. Дети хорошо ладят, если ладят их родители. А их родители лучше понимают друг друга, если они одного статуса, сходных профессий и ценностных ориентаций. Этот социоэкономический фактор очень силен. Мы все чувствуем себя более защищенными и спокойными в своей статусной группе. Важно, чтобы среди друзей вашего ребенка были те, кого вы с удовольствием пригласите домой и к кому с радостью отпустите его в гости. Правило номер 29. Нужно помочь ребенку подружиться с детьми из семей вашего круга. Такая дружба будет паритетной и понятной обеим сторонам. 30 января. Не бросайтесь неудачными друзьями. Социальная изоляция и социальная автономия – не одно и то же. Близких друзей мы выбираем для детей сами, но общаться им предстоит с детьми из разных социальных классов. Их будут объединять общее детство, общие игры, одна и та же воспитательница детского сада или учительница. Вы станете первыми и главными интерпретаторами поведения детей из других социальных групп. Очень важно преодолевать негативные стереотипы. Статистика уверенно показывает, что дети, мигрантов и переселенцев более мотивированы на успех и в перспективе могут оказаться начальниками детей коренных москвичей. Нам просто невыгодно ссорить детей. Выгодно учить их сотрудничеству. Поэтому не шипите недовольно в спины нерусских родителей и их детей в детском саду или школе. У вашего ребенка фора на старте, но это еще не приз победителя. А конкуренция только стимулирует победы у людей с психологией победителей и угнетает тех, кто готов расписаться в том, что он неудачник. Правило номер 30. Избирательность в дружбе не означает агрессивное неприятие остальных детей. Играть можно со всеми. Вопрос только во что? 31 января. О преимуществе ранних детских провинностей. Самообладание – это тест-драйв для наших эмоций, желаний, фантазий. Если за этот месяц вы научились сдерживать и корректно выражать ваши желания и мысли, значит, в будущем с этим справится и ваш ребенок. Самообладание – результат воспитания, а не природный дар. Парадоксально, но чем сильнее темперамент, неудержимее страсти, тем быстрее формируется способность к самообладанию. Чем экспрессивнее ведет себя ребенок, тем более четкую обратную связь он получает от родителей. Вялые, спокойные дети не беспокоят своих родителей и обкатывают свои желания во взаимодействии с другими людьми. Они попозже начинают понимать, чего именно им хочется. Почаще используете выражение «я бы хотел» или спрашиваете прямо «а чего ты хочешь?». Помогайте детям формулировать свои желания, а только потом ищите вместе с ними способы их исполнять. Правило номер 31. Сильные поступки и целеустремленность рождаются из сильных и ясных желаний.